395. Гуру. Следует знать, что устремление к изжитию в себе всего, подлежащего устранению, даст свой плод, и особенно там, где знание и притяжения теряет свою силу. Неосуществленное и недостигнутое на земле, осуществлено и достигнуто будет там, где все достижимо, если сила устремления переживет противодействие временных условий плотного мира. то решил бороться с собой до конца, тот победит непреложно, ибо дух вечен, но временно те оболочки, в которых порождается противодействие духу.